Глава 49 содержит, по крайней мере, еще 6 блюд и 2 десерта. После обеденного стола у банкира мы отправились домой, спустив майора Пендениса у его квартиры, и там, по обычаю, большей части любящих друг друга супругов, разговорились об обществе и обеде. Я полагал, что моей жене... «Наверное, понравился сэр Бернс Ньюком, так как он оказывал ей такое внимание, сам подвел ее к столу и беспрерывно говорил с нею в продолжение всего обеда». Лаура сказала «Нет». «Но почему не знает?» «Какую же искать лучшую причину?» «Ей не нравился тон сэра Бернса Ньюкома, особенно с женщинами». Я заметил, что он говорил со своей женой резко и насмешливо, и когда та сказала ему что-то, он обошелся с нею как с идиоткой. При этом мистер Пенденис подняла головку, как бы желая сказать, «Она действительно такая и есть». «Мистер Пенденис». «Как? И жена не нравится тебе, дорогая моя Лаура». А я думал, что такая милая, простодушная, молодая женщина с личиком ровно настолько хорошеньким, чтобы отбыть смотр благополучно. Женщина очень хорошо воспитанная и вовсе не блистательная. Я думал, что такая женщина может, наверное, рассчитывать на одобрение сестрицы. Мистер Пенденис, вы воображаете что все мы ревнуем одна другую. Никакие возражения не могут выбить у вас из головы этого понятия. И, любезный мой Пен, я вовсе не намерен учить тебя. Мы не ревнуем к посредственности. Мы не терпим ее. Уверяю тебя, нам досадно только видеть, что мужчины до такой степени внимательны к посредственности. Вы, господа считающие себя, — лучшими в сравнении с нами, придающие себе такой покровительственный вид и проповедующее такое неизмеримое превосходство над нами, вы это доказываете, покидая в зале умнейшую женщину для первой встречной пары светленьких глаз и кругленьких с ямочками счетчик. Эти-то прелести и очаровали вас в леди клари сэр. Пендонис. На мои глаза она очень мила, очень добродушна и наивна. Мистерис Пенденис, не очень мила и может статься не слишком наивно. Пенденис, как ты можешь это говорить, злая женщина? Или ты сама такая плутовка, что можешь мгновенно открывать хитрости в других? А, Лаура? Мистерис Пенденис. «Мы умеем открывать многое. Вы знаете, что низшего класса животные одарены инстинктом. Я должен сказать, что моя жена не может говорить без сарказма об относительном достоинстве полов. Одно, в чем я уверена, это то, что она несчастлива и что она, опен, не заботится о своей малютке дочери». «Пенденис, это почему ты знаешь, моя милая?» Миссис Пенденис, после обеда мы ходили наверх, чтобы взглянуть на ребенка. Это сделано было по моему желанию. Мать и не вздумала». Малютка не спала и кричала. «Леди Клара не вздумала взять ее на руки?» «К изумлению моему, ее взяла Этель, мисс Ньюком». Это, по-видимому, надменная девушка. Нянька, которая, вероятно, ужинала, прибежала на крик, и тут только бедный ребенок успокоился. Пенденис. Мне помнится, мы слышали эту музыку, когда столовая была отперта, и Ньюком сказал, «Вот что ожидает вас, Пенденис». Мистерис Пенденис. Тс, сэр если мой ребенок заплачет вы можете ожидать что я побегу к нему ту же минуту я полюбила мисс ньюком когда увидала ее с бедным ребенком на руках как она была мила в эту минуту мне хотелось самой взять на руки малютку Пенденис. ту я офа оса миссис пенденис не говори глупостей. Что за страшное-пристрашное место этот ваш большой свет, Артур, где мужья не думают о женах, где матери не любят своих детей, где дети больше любят своих нянек, где мужчины вечно говорят, что у них называется «любезностями»?» Пенденис. «Что такое?» мистрис Пенденис. «Да такие любезности...» Какие нашептывал мне этот скучный, томный, бледный, лысый, похожий на труп, примигивающий человечек. О, как он мне не нравится! Я уверена, что он не любит своей жены. Я уверена, что у него злой характер. И если есть какое-нибудь извинение за... Пенденис. За что? миссис Пенденис. Ни за что. Но ведь ты сам слышал... У него злой характер И как насмешливо Он говорил с женой Что заставило ее выйти за него замуж Пенденнис, Деньги И желания папаши и мамаши По той же причине Страсть Клейва Бедная мисс Ньюком Выписана сюда сегодня Это пустое место подле нее Назначено было для Лорда Ферринтоша, Который не приехал За отсутствием маркиза барон воспользовался его достоянием. Заметила ты, как он любезничал с нею, и как злился бедный Клейф. Мистерис Пенденис, лорд Гейгет был слишком внимателен к мисс ньюком Лорд Гейгет, Пенденис, а два-три года назад по ком сокрушался лорд Гейгет, как ты думаешь? по Кларе Пулейн, у которой мы обедали. Он был тогда Джек Белсайз, младший сын, по уши в долгах, и, разумеется, брак был тогда невозможен. Клейв находился в Вадене, когда случилась страшная сцена, и увез бедного Джека в Швейцарию и Италию, где он и оставался, пока не умер отец и не передал ему своего титула, которым он нынче пользуется, и вот он забыл прежнюю любовь Лаура и затевает новую. Что ты так смотришь на меня? Уж не думаешь ли, что и другие бывали влюблены по два или по три раза? Мистрис Пенданис, я думаю о том, что мне не хотелось бы жить в Лондоне, Артур. Вот последние слова, которых можно было добиться от мистрис Лауры, когда эта молодая женщина задумает, бывало, молчать. Никакие силы человеческие не вырвут у нее ни единого слова. Бесспорно, что она вообще бывает права, но это еще не сноснее. В самом деле, что может быть досаднее, когда вы, поспорив с женой, находите, что не она, а вы ошибались? Сэр Бернс Ньюком вежливо дал нам понять, что обед, в котором мы участвовали, был дан в честь новобрачной. Клейв не мог уступить другому в гостеприимстве и пригласил нас и еще кое-кого на пир в отель под вывеской «Звезда и подвязка» в Ричмонде, где миссис Пенденис занимала место с правой руки амфитриона. Смешно, когда подумаю, о скольких уж обедах повествовалось на этих правдивых страницах Но наша история – паденная летопись. А обед не составляет ли известной части ежедневного удовольствия и дела? В этот именно приятный час наш пол имеет привилегию встречаться с другими. Утро и мужчина, и женщина посвящают делу или проводят преимущественно в обществе особ своего пола. У Джона контора – У Джен хозяйство детская модистка дочери и их мужья. В провинции он охотится, ловит рыбу, занимается сельским хозяйством, пишет письма, она хлопочет о школах, о бедных, о своем саде, и бог весть о чем. Разлученные в светлые часы, которые мы употребляем, да будет позволено нам так думать, на пользу свою и общую, Мы только к закату солнца сходимся вместе, находим развлечения и веселимся, болтаем с маленькой соседкой или смотрим, как забавляются молодые люди, волочимся и ревнуем, танцуем или услужливо переворачиваем ноты для Цицилии, играем в вист или дремлем в покойных креслах, смотря по нашим летам и состоянию. храпив в своих креслах, самодовольный лысый супруг». «Играйте в вист, читайте свой роман или сплетничайте за вашей работой, вы, достопочтенные вдовушки и перезрелые девы. Между тем молодые люди резвятся или танцуют, или поют, или смеются, или украдкой уходят в сад и возвращаются с запахом сигары. Так уж назначена им натурой». «Натура» в это время неодолимо влекла Клейва Ньюкома, к любовным интригам, мистер Клейв вступал на двадцать четвертый год жизни. Мы уж довольно говорили о его благообразности. Поистине он был так хорош собой, что в него могла влюбиться молодая леди, которой он отдал душу и от которой во весь обед, данный им моей жене, он не отрывал глаз на три минуты. Лауре не нужно было большой проницательности, какую она обладала, чтобы понять чувствование Клейва. Она немало не обижалась невнимательностью к ней молодого человека и не гневалась, что он, по-видимому, не слушал, когда она говорила. Она беседовала с Джоном Джемсом, очень скромным и приятным ее соседом, между тем, как супруг ее... Не слишком довольный, чуть не в продолжении всего обеда, разговаривал с мистерс Гобсон Ньюком. миссис Гобсон и леди Клара были матронами, которые присутствием своим освещали холодную компанию. Из мужей их ни один не мог быть на обеде у Клеева. Один занят был делами в Сити, другой в парламенте. Мой дядя, майор пенденис также принадлежал к числу гостей, «И нашел нашу компанию, как выражаетесь вы, молодые люди, очень вялою!» Опасаясь мистерс Гобсон и ее велиречие, старый джентльмен проворно улизнул из ее соседства и присел к лорду Гайгету, с которым майор готов был побеседовать. Но широкая спина лорда Гейгета оставалась обращенную к соседу, И тот принужден был рассказывать свои истории капитану Кракторпу, истории, которые в старое время занимали герцогов и маркизов и, наверное, годились хоть для какого барона в королевстве. Лорд Гейгет волочился за мисс Ньюком Лабель. Правда ли это? говорил потом угрюмый майор. Он, кажется, все время любезничал с леди Кларой. Когда я проснулся в саду после обеда, миссис Гобсон рассказывала одну из своих проклятых длинных историй, и при ней оставался всего-навсего один слушатель. Крак Торп, лорд Гейгет и леди Клара, мы все сидели, как вдруг, среди прекраснейшей истории, которую я им рассказывал и которая очень занимала их. Банкирша понесла гиль, и затрещала до того, что я задремал. Я очнулся, а она все еще не умолкала. Кракторп ушел и курил сигару на террасе. Милорда и миледи Клары не было видно нигде. А вы четверо с маленьким живописцем, собравшись в уголку, толковали между собой. Надо отдать справедливость маленькому живописцу. Обед был славный». «Что касается Гейгета, который будто бы ухаживал за прелестную банкиршей, поверь мне, любезнейший, поверь моему честному слову, что мысли его, по-видимому, заняты кое-чем другим». «Правду сказать, леди Клара до сих пор прелестная банкирша. Да как же это он говорил, что у него не было экипажа ехать домой? Он отправился в кэбе Кракторпа» который только что пролетел мимо нас, везя с собой молодого, как бишь его, живописца. Так рассуждал майор, когда мы возвращались в Сити, следовавшим за нами открытым экипаже леди Клары Ньюком, я мог рассмотреть белую шляпу лорда Гейгета рядом со шляпой Клейва. Лаура смотрела на своего супруга. «Может, статься одна и та же мысль», — мелькнула у них в голове, хотя ни тот, ни другая не высказывали ее. Но каких любезностей не оказывали нам сэр Бернс и леди Клара Ньюком во время пребывания нашего в Лондоне, никакие побуждения не могли заставить Клару свести дружбу с этой леди. Когда леди Клара заезжала к нам с визитом, жены моей никогда не было дома». Когда она приглашала нас, Лаура отклоняла предложение, ссылаясь на данное слово другим. Сначала она жаловала и мисс Ньюком, частью этого надменного неблагорасположения, и отвергала всякие авансы молодой леди, которая обнаруживала особенное расположение к моей жене и желала сблизиться с нею. Когда я стал доказывать жене неосновательность ее поведения, так как дом Ньюкомов, что ни говорите, был одним из приятнейших, и вы встречали там людей лучшего общества, жена посмотрела на меня с выражением чего-то вроде негодования и сказала, «Отчего я не люблю мисс Ньюком? Разумеется, потому что я ее ревную. Ведь все женщины, Артур, ревнуют таких красавиц». Долго я не мог добиться от жены других объяснений, кроме этих злых шуток насчет антипатии ее к этой отрасли фамилии Ньюкомов, но одно событие заставило умолкнуть все мои возражения и доказало мне, что Лаура оценила Бернса и его жену по достоинству. Бедная миссис Гобсон Ньюком имела причину гневаться на невнимательность к ней всей ричмонской партии, потому что никто из них... Даже майор Пенденис, как мы выше видели, не хотел слушать ее бесконечных разглагольствований. Никто, даже лорд Гейгет, не соглашался возвращаться в город в ее карете, хотя карета была и пуста, а экипаж леди Клары, в которой его милости угодно было садиться, был уже занят троими. Несмотря на все эти резкие отказы и неудачи, Добродетельная леди Брэнстонского сквера не переставала быть любезную и гостеприимную, и мне предстоит упомянуть в настоящей главе еще об одном празднестве, в котором мистер и мистер Пенденис участвовали насчет достопочтеннейшей фамилии Ньюкомов. Хотя на этом празднестве присутствовала и мистер Лаура, для которой, как новобрачной, отведено было почетное место. Я должен сознаться, что, по мнению моему, мистерс Гобсон воспользовалась нами только как предлогом для праздника, и что праздник этот в действительности назначался для особ гораздо высшего круга. Мы приехали первые, причем сопровождал нас и добрый старик-майор, этот аккуратнейший из людей». Хозяйка дома явилась в блистательнейшем туалете. Ее толстая шея украшена была драгоценным ожерельем, руки — богатыми браслетами. Эта Корнелия бранстонского сквера осыпана была кругом фамильными драгоценностями, неоценимыми выконскими алмазами мужского и женского пола от ученика Королевского коллегиума, с которым мы мельком уже познакомились и от старшей его сестры, вступающей теперь в свет, до последнего маленького бриллиантика детской в чудном новом халатце в кудрях только что из-под щипцов мельбонского парикмахера, когда наш экипаж подъезжал к крыльцу, мы видели херувимские личики некоторых из этих милашек, прильнувшие к окнам гостиной, когда же спустя несколько минут подъехал другой экипаж, Они снова бросились к окнам, причем наивные малютки вскрикнули «Вот и маркиз!», а потом жалобным тоном прибавили «Нет, это не маркиз!». Этими простодушными восклицаниями они показывали, с каким нетерпением ожидали они увидать желанного гостя, уступающего знатностью рода разве одним герцогом этого великого королевства. Стоило немного смекнуть — и нетрудно было догадаться, какого ожидали маркиза. Но юноша из королевского коллегиума положительно разрешил вопрос, кивнув мне головой, мигнув глазом и сказав «Мы ждем Феринтоша». «Что это вы, милые дети?» — воскликнула воплощенная семейная добродетель. «Откуда у вас такое нетерпение?» Увидеть молодого маркиза Ферринтоша, которого мы, миссис Пенденис, ожидаем сегодня к нашему скромному столу. Вот уж два раза вы подбегаете к окну и высматриваете его. «Луиза! Безрассудная девочка! Неужто ты воображаешь, что милорд явится в парчевой эпанче и в короне? Рудольф, глупый мальчик, неужто ты думаешь, что маркиз не то, что другие люди?» Я никогда не дивилась ничему, кроме ума, мистер Спенденис. Это, будем благодарны судьбе, единственное истинное право на отличие в нашем Отечестве в настоящее время. «Ей-ей, сэр!» — шепчет мне старый майор. «Ум — прекрасная вещь, но, по моему мнению, титул маркиза...» И 18 или 20 тысяч фунтов стерлингов годового дохода еще лучше. Надо сказать, что Ферринтошские поместья с Гленс-Ливацким имением и райские поместья в Англии могут приносить по крайней мере 19 тысяч доходу. А я еще помню время, когда отец этого молодого человека был просто Том Рой, служил в 42-м полку, ходил с голыми локтями и вовсе не надеялся наследовать когда-нибудь титулы богатства маркиза Ферринтоша. К чему же банкирша толкует об уме? Черт побери! Маркиз все-таки маркиз, и с Ньюком знает это не хуже меня. Мой добрый майор становился стар и потому неудивительно, что он несколько обижался холодностью, с какой принимала его хозяйка дома. Правду сказать, она едва ли обращала на него какое-нибудь внимание и оборвала его на двух старинных историях, прежде чем он успел пробыть пять минут в комнате. К нашему обществу присоединяется в эту минуту хозяин с взволнованным лицом в белом жилете, с распечатанным письмом в руке, на которое жена его обращает встревоженные взоры. «Как ваше здоровье, леди Клара и ваше Этель?» говорит он, кланяясь этим дамам, которых привезла к нам вторая карета. «Сэр Бернс не будет. И вот место пустое. Но это еще ничего, леди Клара. Вы увидите его дома». «Хуже всего для вас, мисс Ньюком. Лорд Ферринтош не может приехать». При этом двое из детей вскрикивают «Ах! Ах!» таким жалостным тоном, что мисс Ньюком и леди Клара заливаются хохотом. «У него страшная зубная боль», — сказал мистер Гобсон. «Вот и письмо от него». «Черт возьми! Какая досада!» скрикивает простодушный ученик королевского коллегиума. «Какая же досада, Самуэль!» «Правда, досадно для лорда Феринтоша, я это допускаю. Но уже ли ты предполагаешь, что люди высшего круга избавлены от зол обыкновенного человечества?» «Я не знаю ничего мучительнее зубной боли!» восклицает добродетельная Матрона, произнося слова мудрости, но выказывая на лице досаду. «Черт возьми! Зачем он его не выдернет?» — говорит Самуэль. Мисс Этель засмеялась. «Лорд Ферринтош, ни за что на свете не расстанется с ним, Самуэль!» — скрикнула она с веселостью. «Он сохраняет его с целью» и зуб этот болит у него всякий раз, когда ему не хочется ехать на обед. «Я знаю одно скромное семейство, которое никогда уж не попросит его к обеду», восклицает миссис Гобсон, шумя всеми своими шелками и пристукивая веером и ногой. Впрочем, солнечное затмение на лице ее проходит, и свет восстанавливается, когда через минуту после приезда Кэба, в период затмения, дверь растворяется настиж, и дворецкий громогласно докладывает о лорде Гейгете. «Жена моя, пользуясь и в настоящем случае привилегией ее новобрачной, имела честь быть подведенной к обеденному столу нашим банкирам и хозяинам дома. Лорд Гейгет...» назначался для мистис Гобсон, которая самым ласковым тоном попросила бедного Клеева вести к столу кузину Марию, передав мисс Этель другому гостю. Наш майор подал руку леди Кларе, и я заметил, что жена моя приняла серьезный вид, когда он прошел мимо ее и усадил леди Клару рядом с лордом Гейгетом. Чувствуя себя в ударе, и, видя, что общество расположено безмолвствовать, мой дядюшка принялся рассказывать множество забавных анекдотов о большом свете его времени, об испанской войне, о регенте, о Брумеле, о лорде Стейне и тому подобном. Он говорил, что вечер был очень приятный, хотя многие другие из нашего общества, как мне казалось, были не такого мнения». Клейф во весь обед не нашелся сказать ни единого слова своей кузине Марии и все смотрел через стол на Этель. «О чем могла Этель говорить своим партнером, старым полковником сэром Дональдом М. Крау, который только и знал, что жевать да пить?» и если хотел сделать какое -то замечание, то обращался к миссис Гобсон, с которой сидел рядом, по правую руку, тогда как Милорд Гейгет в продолжение всего обеда едва промолвил с нею два-три слова. «Милорд» — во все время нашептывал в локоны леди Клары. Они беседовали на непонятном для хозяйки языке о людях, известных ей только по родословной пэров, После обеда, когда мы подошли к дамам, лорд Гейгет снова направил было шаги к леди Кларе, но, как мне казалось, по приказанию ее отошел прочь и старался завязать разговор с мистерис Ньюком. Я надеюсь, что он успел смягчить суровость на этом кругленьком личике. Мистрис Лаура, надо сказать, оставалась во весь вечер серьезною, как судья» серьезную и молчаливую даже с моим дядюшкой, когда наступил час прощания, и мы повезли майора домой. «Хе-хе!» — воскликнул старик, прикашливая, покачивая головой и старчески улыбаясь, когда я увиделся с ним на другой день. «Приятный же вечер провели мы вчера! Преприятный!» И мои две соседки, как мне кажется, страх, как довольны, остались одна другою. Неинтересный малый ваш живописец. Красив собою, а слова не добьешься от него. Не думаешь ли и ты, Артур, дать обедец в отплату за эти любезности в Гринвиче или где-нибудь в этом роде? Я с тобой иду в долю». И мы пригласим молодого банкира и банкиршу, только уж не вчерашнего амфитриона и его супругу. Нет, ни за что, черт их побери. Вот Бернс Ньюком, славный, умный человек, и видно, что принадлежит к лучшему лондонскому обществу. Мы пригласим его, да Леди Клару, до да Гайгата, да еще одного или двоих, и общество будет преприятное. Когда старичок простодушно сообщил это предложение Лауре, она, вспыхнув, сказала отрывисто «нет» и вышла из комнаты, шумя шелковым платьем с видом достоинства и негодования. Немного обедов оставалось впереди Артуру Пенденису-старшему на этом белом свете. Немногим вельможам оставалось ему льстить, немного затевать планов» немногими насладиться удовольствиями. Длинные дни его приходили к концу. На последнем своем одре, от которого Лаура не отходила, с любовью ухаживая за стариком, он при последнем издыхании сказал мне слабым голосом, «Я имел на тебя другие виды, мой любезный» и когда-то надеялся видеть тебя в положении более блистательном. Но теперь, Артур, я начинаю убеждаться, что желания мои были неосновательны. Жена твоя, ангел, я это вижу. Не должен ли я начертать эти слова в благодарном сердце? Блажен тот, блажен хоть и не по заслугам, кто наделен любовью доброй женщины».